Поднял рюмку состри Казиной Италией. Филип Филиппич, прочувственно воскликнул он. Я никогда не забуду, как я, полуголодным студентом, явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филип Филиппич, вы для меня гораздо больше, чем профессор-учитель. Моё безмерное уважение к вам. Позвольте вас поцеловать, дорогой Филип Филиппич. "Да, голубчик мой", растерянно промычал Филипп Филиппч и поднялся ему навстречу. Барменталь его обнял и поцеловал в пушистые сильно прокуренные усы. "Ей-богу, Филипп Филиппч, так растрогали, так растрогали. Спасибо вам", говорил Филипп Филиппч. "Голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Простите стариковскую вспыльчивость".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 Я вам говорю, страстно воскликнул Барвенталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шёпотом: ведь это единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но Филипп Филиппович, посмотрите на себя. Вы совершенно замучились, ведь нельзя же больше работать. Абсолютно невозможно, вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович. Ну вот, это же немыслимо. Шептал Барменталь: В прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня. Если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я ж не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению другого выхода нет.